Теперь воротимся назад и напомним происшествие, случившееся в Вере. Происшествие не совсем еще известно читателю. После нескольких жестоких приступов, при которых маршал королевских войск жертвовал людьми, ретраншементы были взяты. Храбрые защитники, потеряв много людей, удалились в крепость и заперлись в ней. Маршал Деламелье Рей не скрывал, что если взятие незначительного земляного укрепления стоило ему 500 или 600 человек, то он верно потеряет в 6 раз более при взятии крепости, окруженной добрыми стенами и защищаемой неустрашимым человеком, чьи стратегические познания маршал мог видеть на деле. Решили отрыть траншею и начать правильную осаду, как вдруг увидели авангард армии герцога де Пернона, которая шла к армии маршала де ла Мельере и могла удвоить королевские силы. Это совершенно изменило положение дела. С двадцатью тысячами человек можно предпринять не то, что с 12, поэтому решили идти на приступ на следующий день. Увидав прекращение работ в траншее, новые распоряжения осаждающих и особенно вспомогательный корпус герцога де Пернона Решон понял, что его не хотят оставить в покое. Предугадывая, что его опять атакуют на следующий день, он созвал своих солдат, чтобы разузнать их расположение, в котором, впрочем, он не имел причины сомневаться, судя по усердию их во время защиты ретраншементов. Он чрезвычайно изумился, увидев расположение духа своего гарнизона. Солдаты его мрачно и с беспокойством поглядывали на королевскую армию. В рядах ходил глухой ропот. Решон не любил шуток в строю, и особенно шуток подобного рода. «Кто там шепчет?» — спросил он, оборачиваясь в ту сторону, где раздавался ропот. «Я», — отвечал солдат посмелее прочих. «Ты?» «Да, я». «Так поди сюда и отвечай». Солдат вышел из рядов и подошел к своему начальнику. «Чего тебе надобно? На что ты жалуешься?» — спросил решен, скрестив руки и пристально глядя на недовольного. «Что мне надобно?» «Да, что тебе надобно?» «Получаешь хлебную порцию?» «Получаю». «И говядину тоже?» «Получаю». «И винную порцию?» «Получаю». «Турна квартира?» «Нет». «Жалование выплачено?» «Да». Так говори, чего ты желаешь, чего хочешь и на что ропщешь. Ропщу, потому что мы деремся против нашего короля, а это прискорбно французскому солдату. Так ты жалеешь о королевской службе? Да. И хочешь перейти в нее? Да, отвечал солдат, обманутый хладнокровием Ришона и думавший, что все это кончится исключением его из рядов армии Конде. «Хорошо», — сказал Решон и схватил солдата за перевесь. «Но я запер ворота, и надобно будет отправить тебя по последней дороге, которая нам осталась». «По какой?» — спросил испуганный солдат. «А вот по этой», — сказал Решон, геркулесовской рукой приподнял солдата и бросил его на парапет. Солдат вскрикнул и упал в ров, который, по счастью, был наполнен водой. Мрачное молчание настало после этого энергичного поступка. Решон думал, что бунт прекратился, и как игрок, рискующий всем на один ход, обратился к гарнизону и сказал, «Теперь, если здесь есть сторонники короля, пусть они говорят, и этих мы выпустим отсюда по дороге, которую они придумают». Человек-сто закричало: «Да, да». Мы приверженцы короля и хотим перейти в его армию. Ага, сказал Ришон, поняв, что все бунтуют. Но это совсем другое дело. Я думал, что надо справиться с одним недовольным, а выходит, что я имею дело с пятьюстами подлецами. Ришон напрасно обвинял всех. Говорили только человек сто, прочие молчали, но и эти остальные задетые за живое словом о подлецах, тоже принялись роптать. «Послушайте», — сказал Решон, — «не будем говорить все разом, есть ли здесь офицер, решающийся изменить присяги». Фергюзон вышел из рядов, поклонился с чрезвычайной учтивостью и сказал, «Господин комендант, вы слышали желание гарнизона?» Вы сражаетесь против короля, а почти все мы не знали, что нас вербуют для войны против такого неприятеля. Кто-нибудь из здешних храбрецов, принужденный таким образом действовать против своего мнения, мог бы во время приступа ошибиться в направлении выстрела и всадить вам пулю в лоб. Но мы истинные солдаты, а не подлецы, как вы говорите. Так вот, мнение мое и моих товарищей, мнение, которое мы передаем вам почтительно, «Отдайте нас королю, или мы сами отдадимся ему». Речь эта была принята радостными криками, показывавшими, что если не весь гарнизон, так большая его часть согласна с мнением Фергюзона. Решон понял, что погибает. «Я не могу защищаться один», — сказал он, — «и не хочу сдаться. Если солдаты оставляют меня, так пусть кто-нибудь ведет переговоры. Однако желаю, чтобы остались живыми те храбрецы, которые мне еще верны, если только здесь есть такие. Говорите, кто хочет вести переговоры. Я, господин комендант, если только вы мне позволите, и товарищи удостоят меня. Да, да, пусть дело ведет лейтенант Фергюзон. Фергюзон! Закричали пятьсот голосов, между которыми особенно можно было различить голоса бараба, и каратена. «Так ведите переговоры, Фергюзон», — сказал комендант. «Вы можете входить сюда и выходить из Вера, когда вам заблагорассудится». «А вам не угодно дать мне какую-нибудь особенную инструкцию?» «Вы просите свободу гарнизону». «А вам?» «Ничего». Такое самопожертвование образумило бы заблудших солдат, но гарнизон решено был продан. «Да, да, выпросите нам свободу!» — закричали они. «Будьте спокойны, господин комендант», — сказал Фергюзон. «Я не забуду вас при капитуляции». Решон печально улыбнулся, пожал плечами, вратился домой и заперся в своей комнате. Фергюзон тотчас явился краелистом. Но маршал де ла Мильяре ничего не хотел решать, не спрося королеву а королева выехала из домика на Ноны, чтобы не видеть стыда армии, как она сама говорила, и поселилась в либурнской ратуше. Он приставил к Фергюзону двух солдат, сел на лошадь и поскакал в либурн. Маршал приехал к Мазарине, думая сказать ему важную новость, но при первых словах маршала кардинал остановил его обыкновенной своей улыбкой. «Мы все это знаем, маршал», — сказал он. «Дело устроилось вчера вечером, войдите в переговоры с лейтенантом Фергюзоном, но в отношении к действуйте только на словах». «Как только на словах?» – вскричал маршал. «Но ведь мое слово стоит писанного акта, надеюсь». «Ничего, ничего, маршал, мне дано право разрешать людей от обещаний». «Может быть», – отвечал маршал, – «но ваше право не касается маршалов Франции». Мазарини улыбнулся и показал рукой маршалу, что он может ехать обратно. Маршал в негодовании воротился в лагерь, дал записку для Фергюзона и его людей, а в отношении к Ришону дал только слово. Фергюзон вернулся в крепость и скоро вышел из нее с товарищами, сообщив Ришону устное обещание маршала. Через два часа Ришон увидел в окно вспомогательный отряд, который Равальи вел к нему, но тут в комнату вошли люди Фергюзона и арестовали именем королевы. В первую минуту храбрый комендант радовался. Если б он остался свободен, принцесса Конде могла подозревать его в измене, но он арестован, арест отвечает за его верность. В этой надежде он не вышел из крепости вместе с солдатами, а остался один. Однако ж не удовольствовались тем, что взяли у него шпагу. Когда его обезоружили, четыре человека бросились на него, загнули ему руки на спину и связали их. При таком бесчестном поступке Решон оставался спокойным и покорным судьбе. Он был крепок душой, предок народных героев XVIII и XIX века. Решона привели в Либурн и представили королеве, которая гордо осмотрела его с головы до ног. Представили королю который взглянул на него жестоко. Представили Мазарини, который сказал ему, «Вы играли в отчаянную игру, господин Решон. И я проиграл, не так ли, господин кардинал? Остается мне узнать, на что мы играли». «Кажется, вы проиграли голову», — сказал Мазарини. «Сказать герцогу де Пернону, что король желает видеть его», — вскричала королева, — «а этот человек пусть ждет здесь суда». С величественным презрением она вышла из комнаты. За ней вышел Мазарини и все придворные. Герцог де Пернон был уже в либурне. Влюбленный старик прежде всего поехал к Наноне. Он в Гиенне узнал, как храбро Каноль защищал остров Сен-Жорж и поздравил Нанону с отличием ее любезного братца, лицо которого, по простодушному признанию герцога, не показывала ни такого благородства, ни такой храбрости. Нанона не могла смеяться над заблуждением герцога, потому что занималась важным делом. Надобно было не только устроить ее собственное счастье, но и возвратить свободу любовнику. Нанона так безумно любила Каноля, что не хотела верить, что он изменяет ей, хотя мысль эта часто приходила ей в голову. В том, что он удалил ее, — Она видела только доказательства его нежной заботливости. Она думала, что его взяли в плен силой, плакала о нем и ждала только минуты, когда с помощью герцога освободит его. Поэтому она написала доброму герцогу десять писем и всеми силами торопила его приехать. Наконец он приехал, и Нанона высказала ему свою просьбу насчет подставного своего брата, которого она хотела поскорее вырвать из рук его врагов, или, лучше сказать, из рук викантессы де Камп. Она думала, что каноль в самом деле подвергается только одной опасности — еще более влюбиться в Клару. Но эта опасность, казалось, на но не чрезвычайной, поэтому она со слезами просила герцога освободить ее брата. «Это очень кстати», — сказал герцог. «Я сейчас узнал, что взяли в плен коменданта Вера». Вот его-то и променяют на храброго каноля. «Как это хорошо! Сама судьба помогает нам!» — вскричала Нанона. «Так вы очень любите брата!» «О, более жизни!» «Странное дело, что вы никогда не говорили мне о нем до того самого дня, когда я имел глупость!» «Так что же мы сделаем, герцог?» — перебила Нанона. «Отошлем верского коменданта к принцессе Конде, а она пришлет нам каноля». Это всякий день делается на войне, это простой обыкновенный обмен. Но принцесса Конде, может быть, считает Каноля выше простого офицера. В таком случае вместо одного ей пошлют двух-трех офицеров, словом, устроят дело так, чтобы вы были довольны, красавица моя. И когда наш храбрый комендант Сен-Жоржа воротится в Либурн, мы устроим ему торжественную встречу. Нанона... Едва не умерла от радости. Ежеминутно мечтала она о возвращении Каноля. Она вовсе не думала о том, что скажет герцог, когда увидит этого незнакомого ему Каноля. Когда Каноль будет спасен, она тотчас признается, что любит его, скажет это громко, скажет всем и каждому. В эту минуту вошел посланный королевы. — Видите ли, — сказал герцог, — «Все устраивается бесподобно, милая Нанона. Я иду к ее величеству и сейчас же принесу обменный картель». «Так, брат мой, будет здесь?» «Может, статься даже завтра». «Так ступайте же!» — воскликнула Нанона. «И не теряйте ни минуты!» «О, завтра, завтра!» — прибавила она, поднимая обе руки к небу. «Завтра! Дай-то бог!» «Какое доброе сердце!» прошептал герцог, выходя. Когда герцог Депернон вошел в комнату королевы, Анна Австрийская, покраснев от гнева, кусала толстые свои губы, составлявшие предмет удивления всех придворных, именно потому, что они были хуже всего на ее лице. Герцога, человека, привыкшего к дамским улыбкам, приняли как возмутившегося жителя Бордо. Герцог с удивлением посмотрел на королеву, Она не поклонилась на его поклон и, нахмурив брови, гордо смотрела на него. — А, это вы, герцог, — сказала она, наконец, после долгого молчания. — Пожалуйте сюда. Поздравляю вас. Вы прекрасно выбираете комендантов. — Что я сделал, Ваше Величество? — спросил удивленный герцог. — И что случилось? — Что случилось? — «Вы назначили комендантом вверх человека, который стрелял в короля». «Я назначил?» — вскричал герцог. «Ваше Величество, верно ошибаетесь?» «Не я назначал коменданта вверх. По крайней мере, мне неизвестно». Депернон сказал это, потому что не всегда сам раздавал должности. «А вот это новость!» — сказала королева. «Господин решен назначен не вами?» И она с особенной злобой протянула два последних слова. Герцог, знавший, как мастерский нанона выбирает людей, скоро успокоился. Не помню, чтобы я назначил решона комендантом Вера, сказал он, но если я назначил его, так он должен быть верным слугой короля. Стало быть, возразила королева, по вашему мнению, решен верный слуга короля? Хорош, слуга! «Он в три дня убил у нас пятьсот человек!» «Ваше Величество», — отвечал герцог с беспокойством, «если так, я должен признаться, что я виноват. Но прежде решительного приговора, позвольте мне узнать, наверное, я ли назначил его, я сейчас все узнаю». Королева хотела остановить его, но тотчас же одумалась. «Ступайте», — сказала она, — «когда вы принесете мне ваше доказательство...» «Так я покажу вам мое». Герцог поспешно вышел и без остановки добежал до квартиры Наноны. «Что же?» — сказала она. «Верно, милый герцог, вы принесли мне обменный картель?» «Как бы не так», — отвечал герцог, — «королева вне себя от бешенства». «А почему?» «Потому что вы или я, один из нас, назначил верским комендантом какого-то решона». А этот комендант должно быть защищался, как лев, и убил у нас пятьсот человек. Решен? сказала Нанона. Я и не помню такого имени. И я тоже. В таком случае смело и решительно скажите королеве, что она ошибается. Но не ошибаетесь ли вы сами, Нанона? Позвольте, я сейчас справлюсь и скажу вам, наверное. Нанона перешла в рабочий кабинет, взяла записную книгу и сыскала букву «Р». Там ничего не было о решоне. «Можете идти к королеве», — сказала она, и смело отвечать ей, что она ошибается. Герцог де Пернон в одну секунду перенесся в городскую ратушу. «Ваше Величество», — сказал он, гордо подходя к королеве, — «я совершенно невинен в преступлении, которое на меня возводят». Решон был назначен комендантом по распоряжению ваших министров. Стало быть, мои министры подписываются именем герцога де Пернона, злобно сказала королева. Как так? Разумеется, потому что ваше имя подписано на патенте Решона. Не может быть, отвечал герцог нетвертым голосом человека, который начинает сомневаться. Королева пожала плечами. «Не может быть», — повторила она, — «в таком случае посмотрите сами». Она взяла патент, лежавший на столе у чернильницы под ее рукой. Герцог принял бумагу, жадно прочел ее, рассматривал каждую складку, каждое слово, каждую букву и очень опечалился. Страшное воспоминание воскресло в его голове. «Могу ли я видеть этого решона?» — спросил он. «Нет, ничего легче», — отвечала королева, — «я оставила его здесь, в соседней комнате, чтобы доставить вам это удовольствие». Потом, обернувшись к стражам, которые у дверей ждали ее приказаний, она прибавила «привезти изменника». Стражи вышли и через минуту привели Решона со связанными руками и со шляпой на голове. Герцог подошел к нему и пристально посмотрел на него. Решон выдержал его взгляд с обыкновенным своим хладнокровием. Один из стражей сбил ему с головы шляпу рукой. Такое оскорбление не возбудило особенного движения в коменданте Вера. «Наденьте ему плащ и маску», — сказал герцог, — «и дайте мне зажженную свечу». Тотчас принесли плащ и маску. Королева с изумлением смотрела на эти странные приготовления. Герцог оглядывал замаскированного Ришона, стараясь собрать воспоминания и все еще сомневаясь. «Принесите мне зажженную свечу», — сказал он, — «она рассеет все мои сомнения». Принесли свечу. Герцог поднес к свече патент, и от действия теплоты на бумаге показался двойной крест, изображенный под подписью «симпатическими чернилами». Увидав заветный знак, герцог развеселился. «Ваше Величество!» — закричал он. «Патент точно подписан мною, но подписан не для господина Решона и не для кого-нибудь другого. Патент вырван у меня силой в засаде, но отдавая бумагу, я сделал на ней знак, который вы можете видеть. Он служит неотразимым доказательством против обвиненного. Извольте посмотреть». Королева жадно схватила бумагу и смотрела, между тем герцог показывал ей таинственный знак. «Я ни слова не понимаю из всего обвинения, которое вы возводите на меня», — сказал решен очень просто. «Как? — вскричал герцог. — Вы не тот замаскированный человек, которому я дал этот бланк на Дардоне. Никогда я не говорил с вами, герцог. Никогда не носил маски». «И не маскировался на Дардоне, отвечал Ришон. «Если не вы, так там был человек, посланный вами». «Мне теперь вовсе не нужно скрывать истины», — сказал Ришон с прежним спокойствием. «Патент, который вы держите в руках, герцог, я получил от принцессы Конде, из рук самого герцога Деларо Фуко. Имя и звание мое вписаны рукой господина Лене, которого почерк, может быть, вы знаете». Каким образом получила этот патент принцесса Конде? Каким образом перешел он к герцогу де Ларош фуко Где господин Ленев вписал в него мое имя и звание, все это мне совершенно неизвестно. Все это вовсе не касается меня. До всего этого мне нет никакого дела. «А вы так думаете?» — спросил герцог с усмешкой. И, подойдя к королеве, он рассказал ей на ухо, предлинную историю, которую она выслушала очень внимательно. Дело шло о доносе Виньяка и о происшествии на Дордоне. Королева была женщина, она очень хорошо поняла ревность герцога. Когда он кончил, она сказала, «К измене его надобно прибавить еще подлость, вот и все. Кто решился стрелять в короля, тот способен предать тайну женщины». «Черт возьми, что они говорят!» — прошептал Решон хмурив брови. Хотя он слышал не все, однако понимал, что нападают на его честь. Впрочем, грозные взгляды королевы и герцога не обещали ему ничего хорошего, и при всей его храбрости эта двойная угроза беспокоила его, хотя нельзя было, судя по его презрительному спокойствию, угадать, что происходит в душе его. «Надобно судить его», — сказала королева. «Соберем военный совет, вы будете председателем, герцог. Выберите же асессоров и кончим дело поскорее». «Ваше Величество», — возразил Решон, — «не для чего собирать совет, не для чего судить меня. Я сдался в плен, основываясь на честном слове маршала де ла Мильяре. Я арестант добровольный. И это доказывается тем...» что я мог выйти из вера вместе с моими солдатами, что я мог бежать прежде или после их выхода, и однако ж я не бежал. «Я ничего не понимаю в делах», — отвечала королева, переходя в другую соседнюю комнату. «Если у вас есть дельные оправдания, вы можете представить их вашим судьям». «Не можете ли вы заседать здесь, герцог?» «Можем», — отвечал он. И тотчас выбрав в передние 12 офицеров, составил военный суд. Решон начинал понимать дело. Но скоро выбранные судьи заняли места. Потом докладчик спросил у него имя, фамилию и звание. Решон отвечал на эти три вопроса. «Вас обвиняют в измене, потому что вы стреляли в короля», сказал докладчик. «Признаетесь ли вы, что виноваты в этом преступлении?» Отрицать это значило бы отрицать действительность. Да, правда, я стрелял в королевских солдат. По какому праву? По праву войны. По праву, на которое в подобном обстоятельстве ссылались принц Канти, Бафор, Дельбев и многие другие. Такого права не существует, милостивый государь. Оно просто называется возмущением. Однако ж, основываясь на этом праве, «Лейтенант мой сдал крепость. Я привожу эту капитуляцию в мое оправдание». «Капитуляцию?» — вскричал герцог де с насмешкой, потому что предчувствовал, что королева подслушивает, и ее тень диктовала ему эти оскорбительные слова. «Хороша капитуляция! Вы, вы вступили в переговоры с маршалом Франции!» «Почему же нет?» — возразил Решон если маршал Франции вступил со мною в переговоры. Так покажите нам эту капитуляцию, и мы посмотрим, действительно ли она. У нас было словесное условие. Представьте свидетелей. У меня один свидетель. Кто? Сам маршал. Призвать маршала, сказал герцог. Это бесполезно, отвечала королева, раскрыв дверь, за которой она подслушивала. Уже два часа, как маршал уехал, он отправился на Бордо с нашим авангардом, и она закрыла дверь. Это явление оледенило все сердца. Оно обязывало судей наказать Решона. Пленник горько улыбнулся. «Вот», — сказал он, — «вот как маршал де Деламильере держит свое слово». «Вы правы, милостивый государь», — прибавил он, обращаясь к герцогу де Пернону. «Вы совершенно правы. Я напрасно вступал в переговоры с маршалом Франции». С этой минуты Ришон решился молчать и презирать своих судей. Он не отвечал на вопросы. Это весьма упростило следствие, и через час оно было кончено. Писали мало, а говорили еще менее. Докладчик предложил смертную казнь, и по знаку герцога де Пернона все единогласно согласились с ним. Ришон выслушал приговор как простой зритель. Он молчал и даже не изменился в лице, и был отдан начальнику полиции. Герцог де Пернон пошел к королеве. Она была очень довольна и пригласила его обедать. Герцог, думавший, что попал в немилость, принял приглашение и отправился к Наноне, желая сообщить ей, что он все-таки пользуется милостью ее королевского величества. Она сидела в спокойном кресле у окна, выходившего на Либурнскую площадь. «Что же?» — спросила она. «Узнали вы что-нибудь?» «Все узнал». «Ого!» — прошептала она с беспокойством. «Да, да. Помните ли донос?» которому я имел глупость поверить, донос о сношениях ваших с канолем. Что же? Помните ли, у меня просили бланк? Далее, далее. Доносчик в наших руках, душа моя. Пойман его же бланком, как лисица капканом. В самом деле, сказала испуганная Нанона, она очень хорошо знала, что доносчиком был ковиньяк, и хотя не очень любила родного братца, однако ж не желала ему несчастья, при том же братец мог рассказать тысячу тайн о Наноне. «Да, доносчик у нас», — продолжал Депернон, — «что вы об этом скажете? Мерзавец с помощью этого бланка сам себя назначил комендантом вверх, но вер взят, и преступник в наших руках». Все эти подробности так согласовывались с помыслами Кавиньяка, что Нанона еще более испугалась, «А что вы с ним сделали?» — спросила она дрожащим голосом. «Что вы с ним сделали?» «Вы сами можете видеть, что мы с ним сделали», — отвечал герцог. «Вам стоит только приподнять занавеску или просто откройте окно. Он враг короля. Стало быть, можно посмотреть, как его повесят». «Повесят?» — вскричала Нанона. «Что вы говорите, герцог? Неужели повесят того самого, который выманил у вас бланк?» — Да, его самого, красавица моя. Видите ли, там на рынке под перекладиной болтается веревка. Видите, туда бежит толпа. Смотрите, смотрите, вот солдаты ведут этого человека, там, налево. А, смотрите, вот и король подошел к окну. Сердце Наноны поднялось в груди и, казалось, хотело выскочить. Однако ж она при первом взгляде увидела, что ведут Ника Виньяка. — Хорошо, хорошо, — сказал герцог. Господина решено повесят, и это покажет ему, что значит клеветать на женщин. Но, — вскричала Нанона, схватив герцога за руку и собрав последние силы, — но этот несчастный не виноват. Он может быть храбрый солдат, может быть честный человек. Вы, может быть, убиваете невиновного. О, нет-нет, вы очень ошибаетесь, душа моя. Подделывал он подписи и клеветал. Впрочем, Он комендант Вера, стало быть, государственный изменник. Мне кажется, если он виновен только в последнем преступлении, так и этого довольно. Но ведь маршал де дал ему слово. Он говорил, да я ему не верю. Почему маршал не объяснил суду такое важное обстоятельство? Он уехал гораздо прежде, чем обвиняемый предстал перед судьями. «Боже мой, боже мой!» — вскричала Нанона. Что-то говорит мне, что этот человек невинен и что смерть его навлечет несчастье на всех. Ах, герцог, умоляю вас, вы всемогущи. Вы уверяете, что ни в чем не отказываете мне. Пощадите же для меня этого несчастного. Спасите его. Невозможно, Нанона. Сама королева осудила его. А где сама королева, там уж я ничего не значу. Нанона простонала. В ту же минуту, Ришон вышел на площадь, его подвели все еще спокойного и хладнокровного к перекладине, под которой висела веревка. Тут уже стояла лестница и ждала его. Ришон взошел на нее твердым шагом. Благородная голова его возвышалась над толпой. Он смотрел гордо и с презрением. Палач надел ему на шею петлю и громко прокричал, что король — оказывает правосудие над Этияном Решоном, клеветником, изменником и разночинцем. «Мы дожили», — сказал Решон, «до таких времен, что лучше быть таким разночинцем, как я, чем маршалом Франции». Едва успел он выговорить эти слова, как из-под него выбили подставку, и трепещущее тело его закачалось под раковой перекладиной. Ужас разогнал толпу, Она не вздумала даже закричать «Да здравствует король!», хотя всяк мог видеть в окнах короля и королеву. Нанона закрыла глаза руками и убежала в угол своей комнаты. «Ну, — сказал герцог, — что бы вы ни говорили Нанона, я думаю, что эта казнь послужит добрым примером. Когда жители Бордо узнают, что здесь вешают их комендантов, посмотрим, что они сделают». При мысли, что они могут сделать, Нанона хотела говорить, раскрыла рот, но у нее вырвался страшный крик. Она подняла обе руки к небу и молила, чтобы смерть решена, осталась без отмщения. При том, как будто все силы ее истощились, она рухнула на пол. — Что такое? — закричал герцог. — Что с вами, Нанона? Что с вами? «Можно ли приходить в такое отчаяние от того, что повесили какую-то дрянь?» «Милая Нанона, встаньте, придите в себя, но, боже мой, она лежит без чувств». А жители Ажана уверяли, что она бесчувственная. «Эй, люди, скорее спирту, холодной воды, скорее, скорее!» Герцог, видя, что никто не является на его крик, сам побежал за спиртом. Люди не могли слышать его, вероятно, потому, что занимались спектаклем – которым бесплатно угостила их щедрость королевы.